Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодня я продолжу свои лекции по истории послевоенной внешней политики СССР. И сегодня мы остановимся на приоритетах внешней политики Советского Союза в послевоенный период, а также трех самых острых первых послевоенных кризисах в Иране, Греции и Турции, которые во многом определили сам характер Холодной войны. Надо сказать, что, по мнению целого ряда современных авторов, в частности Богатурова, Аверкова, Печатного, Полынова, Жукова, Малькова, Нарочницка и многих других, несмотря на все трения, которые возникали между СССР и его вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции, уже с весны 1945 года Иосиф Серьевич Сталин был твердо убежден, что необходимо как можно дольше сохранять союзнические отношения США и Великобритании. В Москве реально предполагали, что самые острые противоречия в рамках империалистического блока позволят СССР постепенно нарастить сферу своего влияния на Ближневосточном и Дальневосточном направлениях. Однако до тех пор, пока советская держава не накопит достаточных материальных ресурсов и не восстановит разрушенную экономику, она ограничит свою поддержку коммунистическим и рабочим партиям за пределами своей сферы только на западном, то есть европейском направлении. Более того, как утверждают профессора Фурченко и Нафтали, последние месяцы своей жизни, то есть период острого противостояния с США на полях Корейской войны, Иосиф Виссарионович Сталин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 роста революционного потенциала, а стабилизации мировой финансово-экономической системы напротив застуханию межклановой борьбы в лагере империалистов. Поэтому ожидание очередного мирового кризиса, как своеобразного возвратного варианта Великой депрессии 1929-1933 годов, продолжало по-прежнему В концептуальных построениях многих советских идеологов. Но, например, предвкушение новой кризисной волны в мировой буржуазной экономике и резкого обострения межимпериалистических противоречий стало определяющим тезисом одного известного выступления главного идеолога партии Андрея Александровича Жданова, который он произнес в самом начале 1946 года но ну, вместе с тем, вряд ли состоятельные взгляды тех современных историков, в частности, Наумова, Данилова, Зубок и других, а также хорошо известных либеральных авторов из когорты фолк историков, но ну, это речь идет о господах говорили Попове, Борисе Соколове, Константине Закорецком, Викторе Резуне, который именует себя Суворовым, который абсолютно гласловно утверждает, что... Иосиф Сталин и его ближайшие соратники с самого начала вынашивали планы развязывания новой мировой войны и завоевания планетарного господства путем разжигания пролетарской мировой революции. Более того, как утверждал известный перестроечный историк и Яковлевский Халуй, господин Наумов, Иосиф Сталин готовился к Третьей мировой войне и не боялся Ядерной войны. Между тем, большинство адекватных современных российских историков, в частности Мальков, Печатнов, Наринский, Филитов, Егорова, Быстрова и другие, подвергли вполне адекватной и аргументированной критике взгляды своих бывших российских коллег, в частности того же. Пришакова и Зубок, которые вслед за признанным гуру американских советологов и известным русофовом Ричардом Пайпсом утверждают, что вся послевоенная внешнеполитическая экспансия СССР являлась следствием внутренних факторов и имперской революционной идеологической доминанты внешней политики советского политического руководства. Кроме того, ряд из вот вышеупомянутых авторов, в частности, Профессора Печатнов и доктор исторических наук Быстрова особо подчеркнули взаимную ограниченность геополитических интересов СССР послевоенный период на основе довольно обширных материалов трех правительственных комиссий, в частности Ивана Майского, это по репарациям Максима Литвинова, по мирным договорам и Климента Ворошилова, по условиям перемирия, которые зримо показали, что советские представления о послевоенном мироустройстве допускали возможность полюбовного раздела сферы влияния с ведущими западными державами, как, например, в период подписания в октябре 1944 года, так называемого процентного соглашения между Иосифом Сталином и Уинстоном Черчиллем на очередной московской конференции, но ее именуют по-разному, в нашей историографии четвертой, в американской и английской второй, о котором гораздо позднее подробно писал и сам бывший премьер-министр Уинстон Черчилль и личный сталинский переводчик Виктор Бережков, и известный советский историк Олег Александрович Рожешевский, и американский историк Мартел Элман, и целый ряд других авторов. Более того, целый ряд нынешних историков, в частности Тодор Чубарьян, Лиличук, Печатных и другие, полагают, что в Кремле даже не существовало четкого плана игры на послевоенный период, и на смену ясности цели пришли известная неопределенности, поскольку Иосиф Виссарионович Сталин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 СССР был слишком силен, чтобы капитулировать, и слишком слаб, чтобы победить. В этом и заключался порочный круг холодной войны лично для Иосифа Серенча Сталина. Одной из самых спорных проблем современной российской историографии является также вопрос о наличии некого советского плана ведения полномасштабной войны США. В частности, профессор Данилов, написавший в одной из известных своих работ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 Данным, военные планы СССР первых послевоенных лет носили сугубо оборонительный характер и предусматривали удержание линии обороны по границе советской зоны влияния в Германии, а не наступательные на операции в Западной Европе, как полагали американские планировщики. Показательно также и то, что сам Иосиф Виссарионович Сталин именно тогда отвергшим и широкомасштабные Послевоенные планы руководства ВМФ, в частности адмирала флота Николая Герасимовича Кузнецова, о строительстве океанского военного флота, как чрезмерно дорогостоящий и избыточный для решения главной морской задачи, то есть обеспечения береговой обороны страны. Более того, как совершенно справедливо писал профессор Печатнов. Если даже относительно благополучных США среди значительной части военного руководства страны присутствовал комплекс уязвимости и было распространено ощущение тревог победы, то что говорить об СССР, пережившем длительную вражескую оккупацию и истощенном огромными материальными и людскими потерями. Поэтому неудивительно, что все высшее советское руководство было преисполнено решимости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 Однако, безусловно, и Иосиф Виссарионович Сталин, и его ближайшие соратники, как и их визави в Вашингтоне, считали довольно высокой вероятность большой войны, но только в отдаленном будущем. Конечно, победа в войне привела к укреплению геополитических позиций СССР, но она же показала и зияющие бреши в обеспечении безопасности страны, в частности, проницаемость ее западных границ. Отсутствие надежных союзников и стратегических опорных пунктов за пределами страны, ограниченность выхода в мировой океан, острую нехватку потенциала проецирования мощи, то есть стратегической и транспортной авиации современного океанского флота, недостаточность военно-технологической базы и другие проблемы. Победа в войне, безусловно, давала уникальную возможность ослабить эти уязвимости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 И в военно-политическом плане это предполагало предотвращение возникновения любой враждебной коалиции держав, превосходящей по своей военной мощи Советский Союз. Между тем, первыми очевидными следствиями после военной внешней политической стратегии СССР стали три международных кризиса в Иране, Греции и Турции, которые зримо показали способность, а главное желание советского политического руководства идти на компромисс со вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции. Давайте теперь обратимся непосредственно вот к тем трем международным кризисам, о которых я сказал, чтобы понять, почему именно эти кризисы стали ну, как бы первой составной частью начала Холодной войны, которая затем, по сути дела, и определяла, не только весь период советско-американских отношений, но ну и вообще а, саму суть ялтинско подсдамской международной системы. Итак, иранский кризис 1945-1946 годов. Ну вот предыстория иранского кризиса была такова. Еще в конце августа 1941 года для предупреждения возможной переориентации хемшаковского правительства Риза Пихлеви, В сторону нацистской Германии на территорию Персии, или как тогда уже стали говорить Ирана, были введены британские и советские войска, в том числе 44-я общевойсковая армия генерала Хадеева, 47-я общевойсковая армия генерал майора Новикова и 53-я отдельная среднеазиатская армия генерал лейтенанта Трофименко. Причем этот вот союзных войск, сопровождавшийся детронизацией правящего Шихиншаха и вступлением на престол его старшего сына Махамеда Риса Пихлеви, затем был де-юре узаконен трехсторонним советско-британско-иранским договором, который был подписан в январе 1942 года. В конце того же 1942 года, Таким же образом поступил и Вашингтон, который, правда, в отличие от своих союзников, отказался подписать аналогичный договор о пребывании своих войск на территории Ирана, но это обстоятельство не встретило каких-либо претензий со стороны правительства Ахмада Кавама, уже взявшего тогда курс на Тесный союз с американской стороной, в том числе и в нефтяной сфере. Значит, согласно пятой статье вот этого тройственного договора между СССР, Великобританией и Ираном, вывод всех союзных войск, не имевшего, кстати, оккупационного статуса, должен был состояться не позднее 6 месяцев после окончания всех военных действий между союзными державами и так называемыми державами оси, то есть Германией, Японии и Италии. Однако уже 19 мая, то есть через 10 дней после капитуляции Германии, Мохаммед Реза Пехлеви обратился к правительствам Великобритании, СССР и США с предложением о досрочном выводе их войск с территории Ирана. Понятно, что озабоченные перспективы закрепления Советского Союза на территории Северного Ирана, вчерашние союзники решили поддержать эту инициативу Тегерана и через своих послов в Москве, Арчибальда Кларка и Авера Гарримана направили в наркомат иностранных дел СССР соответствующие письма с предложением о досрочном выводе союзных войск с территории дружественной страны. Однако НКИД СССР хранил долго гробовое молчание, в том числе и потому, что в конце мая 1945 года тогдашний заместитель Наркома иностранных дел СССР Сергей Иванович Кавторадзе, который курировал весь Ближний Восточный регион, в своей докладной записке на имя Вячеслава Михайловича Молотова прямо указал, что вывод советских войск из Ирана приведет, несомненно, к усилению в стране реакции и неизбежному разгрому демократических организаций. А реакционные и проанглийские элементы, безусловно, приложат все усилия и пустят в ход все средства, чтобы ликвидировать наше влияние и результаты нашей работы в Иране. Ну и кроме того, немаловажную роль сыграла И то обстоятельство, что еще в 1944 году иранский Меджлис, то есть парламент, по сути заблокировал подписание советско-иранской нефтяной концессии, куратором которой был сам Лабринти Павлович Берия. А американцы, напротив, уже вовсю стали хозяйничать в Иране. Достаточно сказать, что именно тогда, в годы войны, всей экономики страны де-факто стал рулить генеральный администратор иранских финансов, Артур Чеслер Мельспо, а весь силовой блок иранского правительства контролировали две американские военные миссии. Это миссия полковника Шварцкопа-старшего, это в иранской жандарнире, и миссия генерала Ридли, это в иранской армии. Лишь в июле 1945 года на Потсдамской конференции английской делегации удалось, привлечь внимание высшего советского э, руководства к своему плану трехступенчатого вывода союзных войск. Однако, в ходе состоявшегося разговора между Иосифом Сталином, Гарри Труманом и Клементом Этли, а я напомню, что он сменил Уинстона Черчилля на посту премьер-министра В Великобритании именно в период работы Потсдамской конференции была достигнута устная договоренность только в отношении самого Тегерана, а дальнейшее решение вопроса было отложено до заседания Совета министров иностранных дел, так называемого СМИТ, которое было намечено на сентябрь 1945 года в Лондоне. Между тем, в самом Иране на территории компактного проживания двух больших этнических меньшинств это иранских курдов и иранских азербайджанцев, начался заметный рост сепаратистских настроений, который, безусловно, был окрашен в цветы национально-революционного движения. Уже в августе 1945 года в северном Иране или иранском Азербайджане начались массовые беспорядки, которые были спровоцированы подстрекательской политикой нового правительства махрового реакционера Масхена Садра по приказу которого начальник генерального штаба генерал Насан Арфа сразу направил в Тибриз жандармские части и правительственные войска. К началу сентября 1945 года все беспорядки в городе и ближайшие округи были подавлены, а их организатор Народная партия Ирана Туде во главе с Масхером Искандари, Фактически разгромлено. Однако уже в середине ноября 1945 года военное формирование новой демократической партии Ирана, которую создал и возглавил депутат иранского меджлиса Сид Джафар Пишевари, подняли вооруженный мятеж, выдвинув в качестве главного требования предоставления иранскому Азербайджану автономии в составе Ирана. Буквально на следующий день очередное иранское правительство Ибрагима Хакими направила в мятежный регион тибридскую дивизию генерала Дорошкане. однако части 15-го кавалерийского корпуса генерал лейтенанта Михаила Ивановича Глинского не допустили ее в Тибриз и блокировали в Казвине. Прекрасно понимая уязвимость своей позиции, Москва, конечно, стала прилагать максимум усилий, чтобы избежать публичного обсуждения иранской ситуации в ООН. Однако уже в середине января 1946 года глава иранской делегации Тагизаде передал исполняющему обязанности генерального секретаря ООН Хуберду Джебу письмо с требованием расследовать факты вмешательства Советского Союза во внутренние дела Ирана и обсудить их на открывшейся в Лондоне Генеральной Ассамблее ООН. А я напомню, что первый период существования Генеральной Ассамблеи ее заседания проходили не значит, на территории Америки, ну, в частности, в Нью-Йорке, а именно значит, в столице Великобритании, в городе Лондоне. Так вот, с этого момента советская дипломатия получила указание возвратить иранский вопрос в русло двухсторонних отношений, однако эти меры встретили жесткую реакцию, со стороны не только самого Тегерана, но и многих западных столиц, прежде всего Лондона, Вашингтона и Парижа. Более того, 18 марта 1946 года правительство Ирана в категорической форме поставило перед Советом Безопасности ООН вопрос о немедленном выводе всех советских войск. Москва, конечно, попыталась отложить заседание Совбеза по данному вопросу, но когда сделать этого не удалось, то советский представитель при ООН Андрей Андреевич Громыко покинул заседание Совбеза. Вот. Но при этом, конечно, стало очевидно, что Москва де-факто исчерпала все реальные возможности давления на иранское правительство и вынуждена была пойти на уступки Тегерану. Значит, уже в конце марта 1946 года на встрече с премьер-министром Ахмадом Кавами, который вновь вернул себе власть в Тегеране, новый советский посол Иван Васильевич Сатчиков проинформировал его о том, что... Полуторамесячный срок все советские войска покинут территорию Ирана. При этом в рамках достигнутого компромисса Тигеран дал свое согласие на создание совместного советско-иранского нефтяного консорциума, однако ни по каким другим вопросам пьесы на уступки советской стороны не пошли, хотя высказали формальное намерение урегулировать свои взаимоотношения с правительством иранского Азербайджана. Хотя на самом деле это безусловно не произошло. Как только советские войска были выведены с территории северного Ирана, по сути дела национальное революционное движение в северном Азербайджане было Подавлено. В этой ситуации Москва решила сделать ставку на курдов, но и курдское восстание летом 1947 года тоже было подавлено. Ну, надо сказать, что многие и советские, да и современные историки, в частности Егорова, Гасанлы и другие, считают, что последствия иранского кризиса, безусловно, далеко вышли за региональные рамки. События вокруг Ирана, по сути дела, повлияли на становление тех главных компонентов послевоенной системы международных отношений, которые и составляли основу всей политики холодной войны и так называемое особое партнерство Великобритании и Соединенных Штатов Америки в борьбе против СССР и его политики в стратегически важных регионах мира. Кроме того, иранский кризис знаменовал собой отказ США от традиционного изоляционизма и переход к политике глобализма, выработку вашингтонскими ястребами стратегии сдерживания коммунизма и вовлечение стран третьего мира в противоборство двух великих держав. Между тем, надо сказать, что именно в разгар э, иранского кризиса, то есть 5 марта 1946 года, бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль, выступая в Вестминстерском колледже, произнес свою знаменитую фултоновскую речь, в которой обвинил Москву в создании железного занавеса, разделяющего мир на две части, и выступил за укрепление англосаксонского партнерства США и Британии для противодействия коммунистической угрозе. Ну, естественно, в мире фултоновская речь патриарха британской политики, была воспринята как своеобразный манифест Холодной войны, начало которого стало крахом всех послевоенных иллюзий в СССР. Речь Уинстона Черчилля получила широкий международный резонанс, и поэтому на нее вынужден был отреагировать сам Иосиф Виссарионович Сталин, который в своем интервью газете «Правда» в самых резких тонах осудил это выступление и заявил, что по сути дела она означает призыв к развязыванию новой мировой войны. При этом надо подчеркнуть, что ряд современных авторов, в частности Наталья Нарочницкая, утверждает, что основные тезисы фултоновской речи Черчилля, носивший явно провокационный характер, бывший британский премьер-министр вынашивал еще В 1943 году, о чем Иосиф Виссарионович Сталин был подробно проинформирован еще до Крымской конференции союзников, ну, Крымской, то есть Ялтинской конференции союзников, которая прошла в феврале 1945 года. Поэтому иранский кризис, безусловно, стал вовсе не причиной фултоновской речи Черчилля, о чем постоянно твердят и наши заокеанские партнеры, и наши записные либералы, в частности, Николай Жлобин, а лишь поводом для нее. Более того, уже в сентябре-октябре 1945 года Объединенный комитет начальников штабов Соединенных Штатов Америки утвердил небезызвестную директиву номер 1496 «Основы формирования военной политики» и директиву номер 1518 «Стратегической концепции и плана» использованию вооруженных сил США, в которых главной военной целью был обозначен именно Советский Союз. Ну а в целом ряде директив Объединенного комитета военного планирования, таких как «Клещи», «Жаркий день», «Исповеляющий жар», «Встряска» и других, принятых в 1945-1946 годах, содержалась целая программа атомной бомбардировки крупнейших советских городов и важнейших промышленных центров страны. Но теперь бы я хотел немножко остановиться на греческом кризисе. Итак, следующим заметным кризисом в международных отношениях стал греческий кризис, который возник еще незадолго до окончания войны. Ну, как известно, в сентябре 1941 года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 Значит, в Афинах и в Салонике, это два крупнейших греческих города, были введены английские войска под командованием генерала Ричарда скорби На штыках которых в греческую столицу вскоре вернулось и иммигрантское, так называемое Каирское правительство Георгиса Папандрео. Как считают ряд греческих историков, именно правительство Георгиса Папандрео де-факто исполнило неприглядную роль своеобразной ширмы в период проведения британским военным командованием второго этапа знаменитой стратегической операции «Манна» в ходе который британский фельдмаршал Генри Уилсон полностью реализовал план Уинстона Черчилля по разгром национально-освободительного фронта Греции. Но вот кульминацией в реализации этого плана стала так называемая диктатура Вриана, Это кровопролитные декабрьские бои в Афинах, когда при активной поддержке англичан так называемая бригада Римени под командованием полковника Циколотиса и Священный отряд во главе с генералом Цыгантосом подавили вооруженное восстание греческих партизан, которыми командовал Мандакаш. Мандакос. Вот в сложившихся условиях по настоянию генсека компартии Сиантоса Компартия Греции пошла на прекращение вооруженной борьбы и в середине февраля 1945 года подписала с новым правительством генерала Николауса Пластироса знаменитое Варкийское соглашение, в соответствии с которым ЭЛАС, то есть Национальная освободительная армия Греции, была распущена, а ее отряды разоружены. Между тем, в конце мая 1945 года в Грецию из фашистского плена вернулся старый генеральный секретарь ЦК Компартии Греции, Николас Захариадис, который был решительно настроен продолжить вооруженную борьбу за власть. В начале октября 1945 года состоялся седьмой съезд КПГ, который отверг позицию ряда членов ЦК, считавших, что существует какая-то призрачная надежда прихода на, во власть мирным путем, поскольку, как заявлял сам Захариадис, в греческой политике существовал и существует Английский, а точнее англосаксонский фактор. Поэтому уже в середине февраля 1946 года Второй пленум ЦК КПГ принял окончательное решение отказаться от участия в парламентских выборах и начать вооруженную борьбу с монархофашистами, фашистами которые сидят на штыках британских оккупационных войск. Следует сказать, что ряд современных авторов, в частности Лавринов и Попов, утверждают, что... Иосиф Виссарионович Сталин, по сути дела, вот в этот судьбоносный момент обманул греческих коммунистов, которые ведать не ведали о том, что еще в октябре 1944 года он подписал в Москве с Уинственным Черчиллем знаменитое процентное соглашение о разделе сфер влияния в Европе. И в этой ситуации Греческие партизаны оказались один на один с королевскими войсками генерала Александра Атиниоса и неподчиненными ему элитарными частями генералов Циколотиса и Цигантиса, опиравшимися прежде всего на военную поддержку Великобритании и США. Однако, надо сказать, что это утверждение не совсем верно. Как установили их коллеги, в частности, Улунян, Калинин, Ставрикос и другие, Действительно, вплоть до марта 1947 года прямая помощь Москвы греческим коммунистам оставалась минимальной. И с октября 1946 года все поставки военной техники и вооружений греческим партизанам шли в основном по линии Югославии. Однако нет никаких сомнений, что эта акция была санкционирована именно Москвой. Вместе с тем, надо понимать, что Иосиф Сталин, прекрасно создавая ограниченность собственных военно-политических ресурсов, в реальной политике был склонен проявлять осмотрительность и осторожность. Его безусловным приоритетом в тот период была Восточная Европа, а не Балканы. Понятно, что помощь Москвы и Белграда позволила греческим повстанцам резко активизировать свою борьбу против монархо-фашистов, окопавшихся в новом правительстве короля Георга II, который недавно вернулся на греческий престол. И уже в конце октября 1946 года было объявлено о создании демократической армии Греции, которую возглавил Маркос Вифиадис. А в феврале 1947 года третий пленум ЦК КПГ принял секретный план «Азера», который предусматривал освобождение от монархистов всей территории Македонии и Фракии со столицей в городе Салонике. Более того, в мае 1947 года греческий генсек прибыл в Москву, где во время личной встречи с Андреем Александровичем Ждановым передал ему полный список, Военной техники, вооружений и иных средств, необходимых для победы коммунистов над монархофашистами. Кроме того, Москва предприняла и ряд дипломатических шагов, которые продемонстрировали ее крайне негативное отношение к официальным греческим властям. Ну, в частности, в июле 1947 года Контрадмирал Константин Константинович Родионов был освобожден от обязанностей советского посла в Греции и вплоть до июля 1953 года, то есть на протяжении шести лет, советский дипломатический корпус в Афинах представлял только временно поверенный в делах Николай Петрович Чернышов.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 командующий демократической армией Греции генерал Маркос Вифиадис. Лидеры Болгарии, Албании Югославии Георгий Димитров, Энвер Хаджа и Иосиф Броскита отнеслись к этому событию очень позитивно восторженно отозвавшись о решающей победе греческих коммунистов в борьбе с монархофашистами и иностранными оккупантами. Однако вскоре ситуация резко изменилась. Уже в начале февраля 1948 года в Москве состоялась встреча Иосифа Виссарионовича Сталина, Иосифа Брустита и Георгия Димитрова, на которой вождь всех времен и народов не только отклонил проект «Большой Балканской Федерации, но и впервые высказал веские сомнения относительно возможной победы греческих коммунистов в борьбе с англоамериканскими империалистами и активной поддержки партизанского движения со стороны Софии, Белграда и Тираны. Ситуация еще больше обострилась после знаменитого конфликта Иосифа Фисарионовича Сталина и Иосифа Бручтита, хотя в начале сентября 1948 года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 конфликтов Греции по дипломатическим каналам. В начале мая 1949 года заместитель министра иностранных дел Андрей Андреевич Громыко провел переговоры с помощником госсекретаря США Дином Раском и руководителем британской делегации Вон Генри Макнилом по урегулированию греческого кризиса. Он сообщил им о готовности Москвы начать обсуждение греческого вопроса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 Королевское греческое правительство не ставило вопрос о так называемой свободной Македонии и фактически признал территориальную целостность Греции. Но вот оценив эту позицию как слабость Москвы, американцы и британцы отвергли предложение Громыка, заявив, что подходящей площадкой для обсуждения греческого вопроса может быть только Организация Объединенных Наций. Понятно, что советское руководство явно не желало перерастания греческого кризиса крупный международный конфликт, более того, как справедливо пишут ряд историков, в частности Калинин и Иотирдис, для Иосифа Виссарионовича Сталина греческое коммунистическое восстание было незначительным сражением Холодной войны, которое он мог позволить себе и проиграть. Но вот, несмотря на указания Москвы, коммунистическая партия Греции, тем не менее, продолжала вооруженную борьбу с монархическим режимом, Нового короля Павла I, который сменил на посту умершего Георга II, который приходился ему, кстати, младшим братом. Однако прекращение реальной помощи греческим партизанам через Болгарию, я напомню, что после вот известного конфликта Иосифа Сталина с Иосипом Брускита, уже не Югославия, а именно Болгария стала главным спонсором греческих партизан, а также закрытие греческо-югославской границы делали перспективу разгрома демократической армии Греции делом ближайшего будущего, и в августе 1949 года греческие партизаны потерпели окончательное поражение от правительственных и оккупационных войск. Потеряв контроль над горным массивом Грамос, в середине октября 1949 года демократическая армия Греции вывела свои соединения в Албанию и заявила о прекращении огня. Ну и, наконец, третий крупный международный кризис – это турецкий кризис 1945-1947 года. Как известно, в середине марта 1945 года Советский Союз в одностороннем порядке денонсировал Трижды продлевавшийся советско-турецкий договор о ненападении и нейтралитете, который был заключен еще в декабре 1925 года. Однако уже в мае 1945 года, то есть практически сразу после капитуляции нацистской Германии, начались неформальные консультации о заключении нового договора, в ходе которых турецкая сторона предложила свой проект очередного соглашения, которое предусматривало изменение режима Черноморских проливов в пользу СССР. Естественно, это предложение Анкары вызвало соблазн дожать турок до полного удовлетворения всех советских требований, и поэтому в начале июня 1945 года на встрече с турецким послом Селимом Сарпером, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов прямо заявил ему о желании советской стороны пересмотреть московский договор о дружбе и братстве, который был заключен в 1921 году. Я напомню, что этот договор, заключенный советским правительством с Ататюрком, был одним из первых международных договоров, который до юры признал существование Советской России и выход ее из так называемой дипломатической изоляции. При этом Вячеслав Михайлович Молотов прямо дал понять, что желательным условием заключения нового соглашения будет не только совместный турецко-советский контроль над режимом Черноморских проливов с обязательным размещением там советской военно-морской базы, но и исправление территориального вопроса на основе Сан-Стефанского договора 1878 года, поставившего победную точку в последней русско-турецкой войне 1877-1878 года. То есть речь, по сути дела, шла об установлении новой государственной границы и передаче Советскому Союзу незаконно отторгнутых территорий Карской области и ряда уездов Батумской, области и бывшей Ереванской или Эреванской, как тогда говорили, губернии. Как считают ряд историков, в частности Мошкин, Иванов и другие, внешнеполитическая активность Москвы на турецком направлении была в известном смысле предсказуемой, поскольку победа над Германией привела к небывалому росту военного и политического влияния СССР во всем мире и дала Иосифу Фиссарионовичу Сталину уникальную возможность закрепить советское присутствие во всех сопредельных странах мира. Более того, профессор Мошкин считает, что де-факто это был реальный шанс на реализацию давней мечты большевиков о мировой революции. Причем в отношении Турции эта тема приобрела особую актуальность, так как она оставалась, по сути дела, единственной пограничной державой, которая не попала в сферу влияния Москвы. Надо сказать, что послевоенный турецкий вопрос давно вызывает жаркие дискуссии в отечественной и зарубежной историографии. Одни авторы, ну тот же Мошкин, Гасанлы, Актюн и другие утверждают, что за ним де-факто скрывался вопрос о реальных территориальных претензиях Москвы-Конкаре. Однако их оппоненты, тот же профессор Иванов, убеждены в том, что эти претензии стали лишь средством давления на Анкару, для решения главной проблемы, то есть пересмотра режима Черноморских конвенций и отмены так называемой конвенции Монтрео, которая была подписана еще в июле 1936 года. Хорошо известно, что «Турецкий вопрос» стал одним из важнейших в повестке дня Потсдамской конференции, проходившей в июле-августе 1945 года. Именно здесь советские лидеры, прежде всего Иосиф Сталин, Вячеслав Михайлович Молтов, Впервые после 1921 года официально поставили вопрос об исправлении советско-турецкой государственной границы и во время самой конференции к этому вопросу возвращались не один раз, в том числе и в ходе личной беседы Вячеслава Молотова и британского министра иностранных дел Антони Идона во время разъяснения Молотова Уинстону Черчиллю в ходе одного из официальных заседаний Потсдамской конференции. Ну и кроме того, этот вопрос поднимался во время выступления Иосифа Сергеевича Сталина, когда он прямо заявил о намерении вернуться к границам царской России, существовавшим до Первой мировой войны. Однако, как известно, лидеры Великобритании и США уклонились от принятия Какого-либо решения по этому вопросу, сославшись на то, что эта тема исправления советско-турецкой границы касается исключительно двусторонних отношений и должна быть решена СССР и Турцией самостоятельно, без какого-либо вмешательства извне. Однако на деле, конечно, это означало что союзники не поддержали требования Москвы и выступили против любых попыток Иосифа Фисарионовича Сталина добиться расширения советской территории за счет турецких провинций. Между тем, вышедший из войны, Советский Союз был настолько уверен, что получит от Турции некогда утраченные территории, что уже в июле 1945 года Политбюро ЦК ВКПБ утвердило Антона Эрвандовича Коченяна в должности первого секретаря Карского обкома Компартии Армении. Как считает э, тот же круг авторов, о которых я только что говорил, в частности Мошкин, Гасанлы, Актюнг и так далее, вот эта бескомпромиссная и достаточно жесткая э, позиция и дипломатические демарши советской стороны, привели к а, противоположному результату на тот, который рассчитывал Советский Союз, поскольку Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы оказали Анкаре всяческое политическое покровительство и, по сути дела, выступили заступниками от территориальных претензий Москвы. По сути, турецкий вопрос превратился в фактор пробуждения Запада и смены приоритетов В его восточной стратегии. Давление СССР на Турцию было воспринято вчерашними союзниками не только как стремление включить Турцию в сферу советского влияния, но и как попытку Кремля расширить с помощью турецкого плацдарма свое военное и политическое присутствие в Средиземноморье, в регионе Ближнего и Среднего Востока.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 Фултоновской речи Уинстона Черчилля и из ряда заявлений тогдашнего американского посла в Турции Вильсона. Более того, как установили ряд историков, ну, прежде всего, азербайджанских историков я имею в виду профессора Гонсалы, в июле-октябре 1946 года появляется целый ряд секретных документов. В частности, доклад директора Центральной разведки генерала Ванденберга «Внешняя и военная политика СССР», секретный меморандум главы управления по ближневосточным и африканским делам Государственного департамента США Хендерсона и телеграмма заместителя госсекретаря США Дина Ачесона, в которых они прямо заявляли, что первое –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 военного контроля СССР над Турцией приведут к крайне болезненным для США последствиям в Средиземном море, в регионе Ближнего и Среднего Востока, поэтому необходимо оказать Турцию всяческую дипломатическую, моральную, экономическую и военную помощь. Но вот, по сути дела, именно таким образом Турция не в последнюю очередь благодаря жесткой позиции советского руководства, то есть Иосифа Ильича Сталина и Вячеслава Михайловича Молотова, стало для западных стратегов и дипломатов важнейшим элементом сдерживания Москвы. В свою очередь Москва, выдвинув неприемлемые для Анкары территориальные претензии, добилась обратного эффекта. Турецкое правительство стало более энергично искать поддержки у ведущих западных стран, что в конечном счете заметно ускорило ее движение в сторону Североатлантического военного блока, то есть НАТО, куда она вступила – В феврале 1952 года. Лишь после смерти Йосипа Сареновича Сталина новое советское руководство стало выстраивать более гибкую политику в отношении Анкары и отказалось от прежних территориальных претензий и пересмотра режима Черноморских проливов, о чем и уведомило турецкое правительство в официальной правительственной ноте от 30 мая 1953 года. Ну вот на этом я хотел бы Завершить свою сегодняшнюю лекцию, а следующая наша лекция будет посвящена событиям в Восточной Европе, прежде всего в формировании так называемых режимов народной демократии Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Албании. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до свидания.